Глава шестая Помня грозное предупреждение Анхайлига, Наташа всю ночь проворочилась в кровати. Очень боялась проспать. В результате встала она вовремя, но совершенно не выспавшаяся. Щелкнув пальцами, девушка вызвала магический огонек, и комнату озарил приглушенный свет. «С добрым!» – раздался не очень довольный голос Ланы. Полуэльфийка села на кровати и сонно потерла глаза. «С добрым!» Подрева пыталась понять, откуда в комнате свет. Ведь бытовой магией владела только Инара, но девушка ещё спала. Оставалась только Наташа. Хм. Когда успел? Вечером, отстранённо подумала Лана. Выводы давались с трудом. Да, день вынужденной голодовки не лучшим образом сказался на самочувствии, поэтому пропустить завтрак для полуэльфийки было сродни самоубийству. Наташа на приветствие лишь кивнула и, подхватив оставленное вечером на столе платье, протянула его Кудрявой. Вот, возвращаю. Спасибо. Да не за что, вяло отмахнулась Лана и поплелась убирать наряд в шкаф. Уже вешае платье, она уточнила. На завтрак идёшь? Угу, кивнула Наташа. Тогда вместе пойдём. А вот и идите тихо, раздалось недовольное рычание Инары. Я ещё поспать хочу. Быстро и без лишних разговоров, девушки собрались и покинули комнату. До столовой добрались в молчании, разбавляемом редкими зевками. Очередь на раздаче практически отсутствовала, и получив свою порцию липкой каши, Лана поняла почему. Вот это гадость, недовольно скривившись, протянула полуэльфийка. Другого не дадут. Пожала плечами Наташа. И направилась к ближайшему свободному столу. Лана резко выдохнула и поспешила вслед за красноволосой подругой. Глядя с каким энтузиазмом некромантка поглощает мерзкого вида завтрак, полуэльфийка невольно поморщилась. Однако желудок тотчас взвыл, сообщая, что согласен съесть даже это. Так что, не хотя взяв ложку, Лана начала запихивать в себя содержимое тарелки. Наташа на страдания подруги внимания не обращала. В её голове билась лишь одна мысль не опоздать. Периодически вспоминалось лекцию недовольного Анхайлега, а знание об изощрённой фантазии некроманта на различные отработки придавало девушке поистине эльфийскую скорость. В итоге с завтраком Наташа закончила намного быстрее Ланы и, пожелав подруге хорошего дня, помчалась на факультет. Анхайлег появился в аудитории бодрый, И по виду весьма довольный жизнью, от чего невыспавшихся адептов, включая Наташу, поголовно охватила чёрная зависть. А после того, как магистр объявил, что сегодня им вновь предстоит общение с покойниками, с построением собственного круга вызова, настроение у первокурсников и вовсе упало. Ну кому в здравом уме захочется с утра пораньше так перенапрягаться? У Наташи была одна надежда на то, что за короткое занятие все они построить круг не успеют. Но словно прочитав её мысли, Анхелик вызвал девушку второй. Круг ей, несмотря на сонливость, удалось расчертить верно, а вот с активацией возникла заминка. Наташа вдруг поняла, что скрепляется заклинание кровью. И вытащив кинжальчика из ножен, неуверенно застыла. Как резать-то? Самоубийцей она никогда не была, и вену задевать не хотелось. Чего ждём? Паля попытала Ланхайлик. А «Э, боюсь я не знаю, как правильно, ну но... Ой! Отрезкой боли девушка не сумела сдержать вскрик. Магистр и ждать не стал, пока Наташа объяснит суть проблемы. Попросто выхватил её кинжал и одним движением рассёк руку девушки по диагонали чуть выше запястья. "Вот как-то так", хмыкнул Ангелик, возвращая ритуальное оружие. "Завершай круг". Закусив губу, Наташа нервно кивнула и протянула окровавленную руку к кругу. Пульсирующая боль в руке мешала сосредоточиться, и несмотря на то, что Наташа всё сделала правильно, Разговорить покойника ей так и не удалось. После четвёртой неудачной попытки Анхайлик недовольно процедил, что ночные посиделки вместо нормального сна не способствуют хорошей концентрации, и развеяв Наташино заклинание, вызвал следующую адептку. Девушка уныло вернулась на своё место. Теперь ей было совсем не весело. И как другие терпят такую боль? Ведь как-то же терпят Вон, у всех всё получается, и порезы свои быстро зацеляют. Опять злосчастная бытовая магия, что ли? Рука ныла. Наташа со вздохом покосилась на прилипшую кран к ткани. Опять стирать одежду придётся, печально поняла она. Ну и ладно, лишь бы рука поскорее зажила. А весь остаток занятия Наташа сидела мрачнее тучи. Твёрдо решив пусти и опоздать на следующее занятие, но найти целителя. По окончании практикума девушка вместе с остальными некромантами направилась к выходу, однако внезапно была перехвачена Анхайлегом за больную руку. Тихонько взвыв, Наташа уставилась на магистра почти с ненавистью. "Ты почему порез до сих пор не залечила?" холодно спросил тот. "Не умею." прошепела девушка сквозь слёзы Что значит не умеешь? Это простейшая бытовая магия. То есть значит, не умею я её использовать, вообще никакую. Не выдержав, Наташа всхлипнула. Один парень вчера показал, как одежду посушить, до да свет зажечь, и это всё, что я знаю. Анхелик медленно выдохнул. Потом одним касанием залечил Наташин порез и недовольно поинтересовался Чего сразу не сказала? Хмм, не знаю. Хоть рука больше и не болела. Успокоиться у девушки сразу не получилось. Забыла. Забыла она. Некромант раздражённо прищурился. Мне тут истекающих кровью адептов только и не хватало. После занятий сразу ко мне. Ещё вместе с тобой, если не ошибаюсь. Ведьма Амнизичка в комнате живёт. Кудрявая такая. Да, Наташа кивнула. Её с собой тоже приведи. Чую, у неё такие же проблемы. Проблемы у Ланы действительно намечались, причём не только в области бытовой магии. На первой же паре по основам безопасности работы с артефактами, которую вёл Светлый магистр Велемир, видимо, к сразу посадил полуэльфийку прямо перед собой. Видимо, решил не повторять ошибок Власа и наблюдать за ней лично. А это значило, что хочешь не хочешь, а придётся сидеть и учиться. Лану такое пристальное внимание не просто раздражало, а бесило до скрежета зубов. Однако теоретическую часть в этот раз она всё-таки дописала до конца. Выбора-то не было. Зато теперь девушка знала, что особо опасные вещи хранят в специальных контейнерах. А ещё имела на руках всю схему действий для определения свойств неизвестных артефактов. Правда, когда перешли к практике, Лане это не слишком помогло. Из трёх свойств артефакта она с грехом пополам определила одно. Видимо, способностей у начинающей ведьмы к этому делу не было. Спасибо хоть за счёт за занятие получила. Наступило время обеда, а настроение Ланы продолжало ползать по полу. Безумно хотелось поговорить с Элеорном, хоть о чём-нибудь. Тяжело вздохнув, Девушка опустила под нос с обедом на стол. Болтая ложкой в бульоне, Лана не выдержала и шепотом спросила. «Алиорн, а ты тоже этой гадостью питаешься?» Ответа не последовало. Зато ближайшие соседи как-то странно скосили взгляды в ее сторону. «Как же хочется нормально поесть!» «И конфеток!» «Шоколадных!» Голая и безвкусный бульон, мечтала Лана. Эх, сейчас бы конфет и жить стало бы легче, с сожалением прошептала себе под нос девушка. Потом решительно отодвинула тарелку и, встав из-за стола, направилась к выходу. Уже в дверях Лана столкнулась с Наташей. Некромантка ещё только собиралась обедать, и мрачное выражение её лица демонстрировало окружающим, что к разговорам девушка не расположена. Ты что такая хмурая? Всё же рискнула поинтересоваться Лана. Задумалась о чти те своего сущева. "Росеина", буркнула Наташа. "Знаешь, заниматься кровопусканием и допрашивать трупы не очень весело". "Верю", посочувствовала полуэльфийка. "Ладно, я побегу. А ты давай быстрее обедай. До занятия не так много времени осталось". "Угу". Наташа тяжело вздохнула. Это только когда Лана исчезла из поля зрения, некромантка сообразила, что не предупредила подругу о вечернем занятии у Анхальга. Ладно, за ужином её обрадую, решила Наташа и поспешила на раздачу. Лекцию по истории ведьмачества читал крайне скучный магистр Владиус. Он растягивал слова, видимо, желая подчеркнуть их значимость, но добивался лишь усыпляющего эффекта. Адепты держались из последних сил, чтобы не зевать и не спать. А вот только у Ланы этих сил было крайне мало, и девушка всё-таки задремала. Проснулась она резко от жуткого ощущения, что рядом кто-то стоит. Распахнув глаза, Лана тут же сжалась под прожигающим взглядом магистра. "Хорошо спалось", проникновенно уточнил Владюс. А девушка залилась краской от вспыхнувшего чувства стыда и виновато опустила голову. Ответить на вопрос магистра было нечего. Полагаю, вы достаточно отдохнули, и теперь посвятите свой вечер великим ведьмакам, которые благодаря своим трудам попали в историю, добавил магистр. Завтра жду от вас реферата по теме сегодняшней лекции. Надеюсь, хоть её вы записали. «Ага, вижу». Раскрытая тетрадь лежала на парте. В ней было аккуратно записано заглавие темы и план. Правда, на последнем пункте сознание, видимо, уже засыпало, и лекция превратилась в красивый детский рисунок из ромашек. Лана запоздала попыталась прикрыть свои художества ладошками, мечтая провалиться сквозь землю. Магистр Владиус устало закатил глаза и, махнув рукой на нерадивую ведьмачку, Овернулся к своему столу, откуда торжественно объявил: "Но сегодня всё, можете быть свободны". Адепты обрадованно подхватили свои вещи и поторопились на выход. Лана тоже решила времени не терять. Девушке срочно требовалось поймать Кондрата. Из сокурсников он был единственным, кто хоть как-то общался с ней. Да, Кудрева уже должна была ведьмаку знакомство с Натальей. Видимо, за списание этой лекции придётся обговорить конкретные сроки по выполнению первого обещания. Быстро отыскав в толпе Кондрата, Лана ухватила его за рукав. «Кондрат, подожди», — умоляюще протянула девушка, после чего заглянула в коре и глаза ведьмака и слёзно попросила. «Дай, пожалуйста, сегодняшнюю лекцию, а я тебя прям завтра с Наташей познакомлю». Парень досадливо поморщился и нехотя признался. «Я бы сам от лекции не отказался». И, увидев, как глаза кудрявые, загорелись новой идеей, быстро уточнил. Да и попросить тоже не у кого. Те немногочисленные, кто выстоял до конца, конспект за деньги решили продавать. А до выходного мало кто может им выдать затребованную сумму. И, если честно, я планировал у тебя реферат за услугу попросить. Лана огорченно вздохнула. Так может, просто поможешь написать? Если бы мог. Обречённо выпялил Кондрат и быстро пояснил: "Мне ещё парты фактом работу над ошибками делать и отчёт переписывать, и тоже к завтрашнему". Угу. Совсем сникнув, промочало полуэльфийка и не прощаясь, развернулась в сторону библиотеки. "Ладно", донеслось в спину девушки. "Так я могу на твой реферат рассчитывать?" Талиш согласно кивнула. Путь до библиотеки прошел без приключений. Лана стремительно подошла к сухощавому библиотекарю и, мило улыбаясь, обрисовала, что ей требуется. «Вам, девушка, практически в конец зала надо. Ряд В-34. Книги выносу не подлежат», — спокойно пояснил мужчина и продолжил заполнять какие-то бумаги. Лана быстро поблагодарила его и направилась в указанном направлении. Помещение библиотеки поражало размерами и затхлостью. В носу кудрявой непрестанно свербило от летавшей в воздухе пыли, и чем дальше от входа продвигалась девушка, тем сильнее становилось желание чихнуть. К моменту, когда нужные книжные полки были найдены, в глазах Уланы уже изрядно ребило от многочисленных шкафов, забитых фолиантами. Собрав волю в кулак, девушка всё же начала искать необходимые учебники. Великий ведьмаки, зельевары. Так, таких в теме двое. Берём, бормотала себе под нос полуэльфийка и водила пальчиком по корешкам книг, вчитываясь в названия. Нагрузив себя тремя увесистыми томами по истории ведьмачества, Лана уже собралась идти на поиски письменного стола, но тут в глаза бросился яркий корешок одной из книг на самой верхней полке. Золотая надпись гласила: Все великие имена истории ведьмачества. Пройти мимо такой удачи девушка не смогла. Быстро сгрузив учебники на пол, она огляделась в поисках какой-нибудь подставки. Вот только ничего подходящего в пределах досягаемости не было. Лана пару раз попыталась подцепить книгу, но кончики пальцев лишь беспомощно гладили желанный корешок. Хоть бы лесенку для таких, как я, сделали. Досадливо вздохнула девушка и подпрыгнула в последней попытке дотянуться, но тщетно. А внезапное ощущение присутствия кого-то рядом заставило Лану вздрогнуть и отступить от стеллажа. Но девушка тут же уперлась спиной в твердую преграду. «Лестница в двух пролетах отсюда», — раздался над головой знакомый голос. А Леорн легко достал требуемую книгу и протянул ее напряженной девушке. Алана тем временем пыталась снова научиться дышать. Эльф был слишком близко, чтобы она могла спокойно взять учебник. Сердце непрестанно спотыкалось, на щёки прыгнул румянец. А ведь по сути дела, Алиорн мог её просто отправить за лестницей, но почему-то помог без просьб. Лана постаралась унять феерию чувств и поблагодарить своего защитника. Быстро ухватив книгу, девушка с милой улыбкой развернулась к мужчине лицом и тут же об этом пожалела, ибо практически упёрлась носом в грудь Эльорна. Чёрный жилет из странного материала плотно охватывал фигуру эльфа и подчёркивал рельефные мышцы. Память услужливо напомнила Лане о сильных руках защитника, от чего по телу пробежала очередная толпа мурашек. Девушка нервно сглотнула, и быстро задрала голову, чтобы всё-таки поблагодарить не идеальное тело, а Алиорна. «Лучший. Куда там, в ласу или тарию?» — восхищённо думала Лана, глядя в золотистые глаза. Сила, спокойствие и даже та надменная холодность, с которой Алиорн смотрел на окружающих, немыслимым образом притягивали девушку. «Спасибо», — благодарно проговорила она. «Не за что». Отозвался Лиорн. Чем быстрее ты закончишь реферат, тем быстрее мы покинем эту библиотеку. "Сию мысль", Лана подтвердила сдавленным чихом. Хохотнув, она сделала забавное предположение. "Тоже в носу свербит? Тогда придётся тебе помочь мне в поиске информации". Лана подняла с пола отложенные учебники и практически всучила их Алиорну. Эльф быстро подхватил книги. И недовольно прищурился, но возражать передумал, когда от поднявшейся с пола пыли у самого возникло жгучее желание чихнуть. В первый и последний раз. Строго заверил кудрявую Алеорн. Воспрянувшая духом Лана довольно улыбнулась и поспешила к письменному столу. Правда, радости и энтузиазма у девушки хватило лишь на полчаса. После этого пришлось возмолиться о пощаде. Алиорн, ну давай перерыв сделаем, заныла Анна. У меня рука сейчас отвалится по твою диктовку записывать. Ты хотела побыстрее разделаться с заданием, а вот и нынь. спокойно ответил эльф. Считай, что это такая тренировка. Потом будет легче лекции записывать. Это не тренировка, а наказание какое-то, недовольно пробурчала Анна, разминая уставшую кисть. Я могу оставить тебя наедине с учебниками, тот же предложил Алиорн. Девушка испуганно встряпенулась и быстро затараторила: "Нет, не надо. Продолжай диктовать". "Как там говоришь, прозвище этого ираса?" "Удачливый", спокойно повторил эльф и неожиданно ухватил Лану за ноющую руку. Девушка вздрогнула от столь приятной неожиданности и удивлённо посмотрела на своего защитника, собираясь спросить, что случилось. Но в это время Алиорн, легко надавливая, большими пальцами провел по тыльной стороне ее кисти. Напряжение и боль тут же пропали. «Легче», — уточнил нежданный целитель. «Да, спасибо», — восхищенно выдохнула Лана и, благодарно улыбнувшись, снова взялась за ручку. «Теперь, надеюсь, повторять не придется», — довольно хмыкнул Алиорн и продолжил лекцию. А этот удачливый, прямо ходячее бедствие. То прольёт что-нибудь, то всех усыпит, рассуждала Лана и хмурилась. Заметив это, Алеорн оторвался от диктовки и, усмехнувшись, сказал: "Что-то не нравится? Между прочим, у тебя все шансы получить его прозвище, так сказать, по наследству. Он даже погиб от взрыва в своей лаборатории". Лана закусила губу от досады, понимая, что Алеорн прав. За своё недолгое обучение полуэльфийка практически все ошибки Удачливого опорозивила. В стыд непрошенным гостем огнездился в душе девушки, а на щеках вспыхнул румянец. Только благодаря Алиорну она ещё жива, а не размазана по одной из аудиторий ведьмаческого факультета драконовой слюной. Быстро потупившись, пунцово-красная лана пискнула: "Я не специально, Не я так и подумал, фыркнул мужчина. Когда реферат был написан, Алеорн привычно исчез под маскировкой. Так что благодарить пришлось пустоту. Но Лана не расстроилась, она знала, что он рядом. Эта мысль приятно грела душу, а следца девушки не сходила довольная улыбка. А ещё я успею на ужин. Ещё шире разо улыбалась Лана и поспешила покинуть библиотеку. На выходе девушку окликнул знакомый голос. Обернувшись, Лана увидела, как к ней из другого конца коридора спишет Кондрат. «Ну, как реферат?» — подбежав, поинтересовался ведьмак. Но с девушки тут же уловил еле заметный неприятный запах, и она невольно поморщилась. «А Леорн ничем не пахнет», — вспомнила Лана с неожиданным удовольствием. Кондрат расценил мимику полуэльфейки по-своему. Что, не написала? Так, я пришёл помочь. Да нет, написала. Просто устала, отмахнулась Лана и полезла в сумку за тетрадкой. Вот, возьми, перепиши. Парень расцвёл в невероятно довольной улыбке и торжественно заключил: "Ты не представляешь, как меня спасла. Проси всё, что хочешь, но в пределах разумного". Лана раскрыла рот, чтобы попросить добыть для нее шоколадку или хотя бы конфетку, но потом посмотрела на чересчур довольного ведьмака. Вспомнила его жалобы, что лекцию продают за большие деньги, и не менее довольно улыбнувшись, выдала. «Семьдесят процентов с продаж!» Кондрат тут же поменялся в лице, радость как ветром сдула. «Сколько? Да это грабеж!» Я всю работу сделала, возмутилась Лана. Да если я отдам 70% то мне ничего не останется. Ты пойми, мы же выходим конкурентами на уже занятый рынок. А это значит, придётся демпинговать, чтобы переманить потенциальных покупателей, а их, кстати, ещё найти надо. Это тоже не маленькая часть в системе удачного предприятия. И делать это предстоит мне. Лана слушала пламенную речь ведьмака и уже 10 раз пожалела, что вообще влезла в эти сомнительные товарно-денежные отношения. Надо было просить конфет. Ладно, девушка устало вздохнула. Оставить тебя в беде я всё равно не могу. Так что просто перепиши реферат и потом мне занеси. А твой процент? Ошарашенно спросил Кондрат. Не ожидавший, что Лана так быстро откажется от своих требований. Обойдусь, махнула та рукой. Ты же мне прошлую лекцию практически за пустую обещание дал. Считай, что это ответная благодарность. Под конец Лана улыбнулась и похлопав Кондрата по плечу, поспешила на ужин. В столовой уже почти никого не было, а дежурные начинали убирать посуду с обеденных столов. Быстро схватив подостывшую порцию тушёных овощей, Полуэльфийка устроилась неподалёку от окна и задумчиво уставилась в тарелку. Есть, но удивления не хотелось. И девушка вяло перебирала разноцветные кусочки вилкой. А внезапно краем глаза Лана увидела приближающуюся Наташу. И тут же улыбнулась. Привет. Присоединишься? И тебе не хворать, с хороговоркой проговорила Наташа и ухватив девушку за локоть, стала вытягивать из-за стола. Где ты пропадала? Потом поешь. Пошли, мы и так уже опаздываем. Лана удивлённо хлопала глазами и даже не подумала сопротивляться напору Наташи, только растерянно уточнила: "А куда мы, собственно, торопимся?" "К Ханхелегу", коротко ответила подруга. Лана резко остановилась и с мольбой посмотрела на Наташу. "За что?" "Ни за что. А зачем?" поправила некромантка. Магию бытовую осваивать будем. Надеюсь успешно. Наташа поёжилась, зачем-то посмотрела в тёмное окно и пробормотала: "Очень надеюсь. Вечер всё-таки. В общем, ты не беспокойся. Главное, сразу делай всё, что скажут, и не спорь. А воз вы же, э, выучим всё". Полуэльфийка нервно сглотнула, вспомнив единственную встречу с магистром И на негнущихся ногах двинулась вслед за подругой. Пока девушки шли к кабинету, Лана успела себя успокоить. Ну не убьёт же он меня, в самом-то деле. Покричит, накажет, да и всё, пожалуй. А это я точно выдержу. А в общем, входя за Наташей в кабинет Анхайлега, Лана уже приветственно улыбалась. Правда, едва полуэльфийка наткнулась на холодный взгляд магистра, улыбка её стала натянутой. И все желания потонули в паническом: "Бежим отсюда, пока не поздно". Наташа же под пристальным взором мужчины казалось, побледнела ещё сильнее. О очередной яблочной диете вас спасла пара секунд, спокойно сообщил Анхайлек и указал на стулья для посетителей. "Садитесь. Будем разбираться, что вы знаете". Как выяснилось, Наташа знала два бытовых заклинания, а Лана только виновато улыбалась. М-м, да. Магистр впрочем этим фактом удивлён не был. Значит так, с сушкой и прочим разберётесь позже сами. А сейчас у меня есть полчаса, за которые вы должны научиться самолечению. Наташа, вспомнив, сколько вчера мучилась над простейшим заклинанием, нервно сглотнула. Полчаса. «Да это просто нереально!» Лана быстро взглянула на некромантку, которая явно была не в восторге от поставленной задачи, и заранее начала нервничать. Анхайлик тем временем взял церемониальный кинжал и потребовал «Руки протяните!» Девушки даже не подумали воспротивиться приказу и одновременно протянули руки. «Будет резать!» — подумали обе. Вот только Лана с ужасом, а Наташа обречённа. А спустя мгновение обе дружно вскрикнули от боли в рассечённых запястьях. И это полуэльфийка и будущая некромантка, скривившись, прокомментировала Анхайлик: "Пожалуй, пока вы не научитесь терпеть боль, более уталяющему заклинанию я вас точно учить не стану". "Садист", сквозь слёзы невольно прошептала Лана и попыталась зажать рану рукой. Ещё какой, с усмешкой подтвердил Анхайлик, а потом мгновенно помрачнев, рявкнул: "Энергию в двойную спираль и на рану направила быстро". Алана вздрогнула от такой смены настроения магистра. Что надо скручивать и куда направлять, кудревая понять вообще не успела. Поэтому зажмурилась и сделала что-то. И пусть рана никуда не исчезла, рука болела уже меньше. Неплохо, решил некромант, взглянув на руку полуэльфийки. Ещё раз повтори. Ма девушка поднапряглась и повторила. И порез стал не хотя затягиваться, а глаза Ланы округляться. Ей не верилось, что у неё вышло хоть что-то стоящее и так быстро. Славна. Когда рана окончательно затянулась, удовлетворённо улыбнулся Анхайлек. А потом вдруг резко взмахнул рукой с кинжалом, и Лана вновь вскрикнула. На запястье взбухал новый порез. Лечись, коротко бросил магистр и переключил своё внимание на грустную Наташу. А, у тебя что? Не выходит, вздохнув, обречённо призналась та. И в чём проблема? кратчево поинтересовался Анхайлик. А в отсутствии понимания. Наташа чувствуя себя последней дурой, смотрела на собственную окровавленную руку. Я без понятия, какую там энергию надо скручивать. Лана не торопилась лечить своё запястье, здраво предположив, что как только это сделает, его снова раскроют. На вострифушке девушка стала ждать ответа магистра, ибо сама тоже не понимала, чего и во что она там скрутила. Анхелик, неожиданно спокойный и доступным языком, быстро объяснил принцип работы магической энергии. А потом взял Наташу за руку и продемонстрировав всё ранее рассказанное, спросил: Почувствовала? Да, еле слышно откликнулась Наташа. Почувствовать-то она почувствовала. Правда, не только то, что имел в виду некромант, а ещё много чего. к занятию совсем не относящаяся. И чего ждёшь тогда? раздражённо поинтересовался Анхалик. Лечись уже, давай. Девушка быстро кивнула и постаралась отбросить так не вовремя вылишии эмоции. Получилось надо признаться с трудом, особенно учитывая то, что всё это время, пока Наташа брала себя в руки и пыталась выполнить требуемое, Анхалик неожиданно спокойный и даже добродушно щурись. наблюдал за процессом. Наконец, рамка затянулась, и теперь глаза радостно округлились уже у Наташи. "Получилось", счастливо сообщила она. "Молодец", похвалил Некромант и в честь этого события наградил красноволосую новым порезом. Лицо Наташи вмиг утратило всю радость. Анхайлих же, с видом мясника-эстета, взглянув на стройку крови, заботливо напомнил: Лечись. Лана сидела на своём месте и притворялась, будто её в кабинете нет. Второй Париж затянулся также неохотно, но уже с первого раза. А получать новый полуэльфейка не хотела. Довольные лица некромантов наводили девушку на мысль, что им данный садистский процесс обучения нравится. Странно. Лана бы предпочла более гуманный способ познания. На действенность применённых магистром мер о 30 не стало. Лёгкий стук в дверь заставил их отвлечься от изучения бытовой магии. "Ойдите", разрешил Анхайлик, и в кабинет проскользнул старшекурсник некромант. Он передал магистру записку и, окинув девушек сочувственным взглядом, быстро ушёл. Анхайлик же после прочтения письма сразу уничтожил бумагу и мрачней на глазах сообщил: На сегодня свободны. Одновременно подскочив, подруги поспешили убраться в свояси.